Глава вторая Десять лет назад из-за цепочки экономических кризисов разница между богатыми и бедными стала катастрофической. Повсюду начались погромы. Потом обедневшие обыватели, поняв бесполезность выступлений против власти, обратили свои кулаки против сограждан. Страну захлестнула волна криминала. Даже вылазка в продуктовый представляла собой настоящий рейд, в который лучше было собрать несколько надежных мужчин из числа соседей и выдвигаться за покупками вместе. Партия равенства образовалась стихийно и возникла будто из ниоткуда. Никак фаланга радикалов, никак как полноценная официальная партия, никак как революционный комитет. Прежняя власть как-то незаметно разбежалась по зарубежью, а оппозиции сроду не водилось. По сути, возглавить страну могла любая организованная сила, вот только смысла в этом никто не видел, поживиться было нечем. Партия равенства беспрепятственно вползла в Совет Федерации и Госдуму и начала сыпать реформами и законами. То, что за границей делали только в качестве эксперимента, то, что какое-то время жило в странном Китае, то, о чем писали фантасты, теперь становилось действительностью оглашаемой дикторами правительственного телевидения партия пролоббировала социальный рейтинг и цифровой паспорт, блокчейн, цифровой рубль, принудительный сбор биометрии. Блокчейн – децентрализованная технология хранения данных на основе криптографии. В прикладном смысле позволяет сохранять любые данные, например, персональные, идентификационные, финансовые, геолокационные. Их нельзя изменять и удалять, подделывать. Это обеспечивает прозрачность их учета и отслеживания. Все эти замысловатые слова значили одно – Теперь у каждого гражданина будет индивидуальное количество баллов, которое определит его жизнь. В Бюро кредитных историй и банковских системах быстро нашелся ответ, сколько кому баллов назначить. Система кредитных конвейеров уже давно умела оценивать благонадежность людей по их образованию, опыту работы, заработку, семейному положению и наличию задолженностей. Оставалось немного подкрутить коэффициенты, смешать их с данными судов, приставов, нотариусов и вуаля. Каждый получил свою циферку, которая обозначала, будет ли человек пользоваться общественным транспортом, будут ли ему продавать алкоголь, давать кредиты, примут ли его в больнице, зачислят ли в учебное заведение, зарегистрируют ли брак? Будет ли он вообще на свободе? Сначала казалось, что подобные выкрутасы еще сильнее обозлят людей но это подействовало как звонкая пощечина истерящей женщине. Граждане вдруг остановились в своем запале и растерянно посмотрели вокруг. Потом на свои баллы, потом в свой электронный кошелек в недоумении. Партия равенства воспользовалась затишьем и залатала раны пылающей и уставшей страны пониженной ставкой по кредитам, единовременными выплатами, гуманитарной помощью, налоговыми льготами. На короткое время, как дым от пожарища, появились на русской земле правозащитные организации из Европы. Самые разнообразные. Они разнюхивали и пытались понять суть социального рейтинга, листали свои нормативно-правовые акты о личных свободах, связывались с юристами из партии равенства. Нашли горячую поддержку в лице озабоченных своей неприкасаемостью и интимностью местных граждан. Не всем нравилась новая система, кто-то видел в ней ограничения. Но и тут у партийцев нашелся аргумент. Все люди уже десятки лет жили в интернете, пользовались электронными сервисами и приложениями, ставили галочки и цифровые подписи, куда попало, не глядя, вбивали коды смс-ок в какие-то окошки, подмахивали бумажки. Даже у самой дремучей старушки в век информационных технологий донашлось да какое-то согласие, дающее карт-бланш на владение всей ее подноготной. Оставалось собрать это все вместе зафиксировать с юристами и заткнуть всем недовольным пасть, оставив их шуршать своими шапочками из фольги в недрах конспирологических форумов. Сил сопротивляться уже не было ни у кого. Правозащитные организации откланялись и уехали туда же, куда пары лет ранее мигрировали прежние отечественные политики. Так партия равенства решила еще одну проблему, золотала еще одну течь и половчее ухватила топор, прорубавший намеченное направление. Это уже потом введут чипирование, отслеживание геолокации, камеры повсюду, система распознавания лиц, полный отказ от наличных. Потом, как явление, исчезнут криминал с улиц, терроризм, эпидемии, кражи и теневой бизнес. Потом появится бюро со своей каиссой. Каждому горожанину предстояло пройти свой путь, чтобы привыкнуть к тому, что нолик на дисплее страшнее тюремного срока. Или что жужжащие, почти игрушечные дроны легко унимают ярость от голода и нужды. Но прямо сейчас партии равенства предстояло решить несколько неотложных задач. Матвей. 10 августа 2035. Пятница. Говорят, что история иногда оправдывает принятые политические решения. Но нельзя было ждать историю, эту старуху, полживостью уступающую только статистике. Срочно нужно было создать такие СМИ, которые выполнили бы всю работу за нее. Которые со снайперской точностью расставили бы точки над «и», и которым люди верили бы как себе. Так появилась редакция. Открыли ее в Твери, чтобы придать налет провинциальности, которой люди больше доверяли ее здание стояло в промышленной зоне. Раньше оно было ткацкой фабрикой, но теперь это четырехэтажное кирпичное строение превратилось в бизнес-центр. Дизайнеры смогли обыграть его индустриальный вид и придать эстетику лофта. Внутреннее рабочее пространство с высоченными потолками, светлое, со стеклянными перегородками, книжными стеллажами, большими зеркалами и эргономичной мебелью ярких цветов удачно контрастировала составленными на виду металлическими несущими конструкциями и большими вентиляционными трубами. Матвей работал в редакции уже 7 лет, с самого основания. Кажется, еще вчера он, робкий студент Жорфака, пришел на практику. И вот сейчас он шагал по роскошному холлу заместителем главного редактора. Обычно Матвей заходил в редакцию вальяжно. В свои 25 он командовал целым полком журналистов, операторов, маркетологов, фотографов и еще бог знает кого. Выглядел он значительно старше своего возраста. В пшеничном топ-ноте пробивалась седина, лоб казался огромным из-за выпадавших волос. Топ-нот мужская прическа узел, виски и затылок коротко стригутся, оставшиеся на верхней части головы длинные волосы забираются в хвост или пучок. Десятка-два лишних килограммов добавляли еще немного возраста и талику солидности. Завершал образ длинная борода, тоже с проблесками седины. В остальном Матвей также старался немного накинуть себе. Классический строгий костюм, крупные часы, запонки с бриллиантиками, зажим для галстука, маниклип с наличными, от которых уже давно отказались. И громоздкие, страшно дорогие и не идущие ему очки, при стопроцентном зрении кабинет Матвея был строго и предельно лаконичен. Три кожаных кресла и огромный стол с пресс-папье и лампой. При этом стол всегда пустовал, потому что во время работы на нем ничего не было, кроме ноутбука и телефона. Всю стену за спиной занимал застекленный стеллаж, заполненный книгами Достоевского, Ницше, Канта, Юнга, Хемингуэя и другой классикой в толстых переплетах. Их Матвей, несмотря на журналистское образование, не читал. Любимые детективы хранились дома. Также дома, подальше от глаз коллег, хранились и кислотные мультяшные футболки, стопки комиксов, радиоуправляемые машинки и фигурки супергероев. Своей по-детски неформальной натурой Матвей стеснялся и думал, что никто из окружающих не стал бы считаться с ним, если бы не маска большого серьезного дядьки. Может, и не культовый по количености, но уже явно человека с претензией. По этой же причине сам главвреда никогда не приглашал на корпоративы Настю. Помолвка, статуированной вокалисткой панк-группы, на пользу имиджу не пошла бы. Демонстративная солидность Матвея и строгость его кабинета хорошо сочетались с холлом и переговорными для встреч гостей, но сильно выделялись на фоне остальной редакции. Она больше напоминала хипстерский каворкинг огромных размеров. Стояли гаммы суета, трещали клавиатуры, пахло кофе. Дресс-кода не было. Сотрудники редакции, которым не нужно было появляться в кадре или разговаривать с гостями, предпочитали носить удобную и яркую одежду с оригинальными принтами. Каждый стремился подчеркнуть свою индивидуальность и отличаться от остальных, но так как это делали все, то стили теквер или неряшливый субкультурный фэшн, казалось, превратились в униформу. Сегодня же Матвей шмыгнул в дверь редакции в попыхах. Ночной кошмар не шел из головы, тревожности добавило отсутствие наблюдений на улице, да и начинающаяся через пару минут встреча тет-а-тет -тет с главным редактором подгоняла. Вот главный редактор как раз соответствовал царящему вокруг духу бунтарства. Максим Леонидович Павлов. Для коллег просто Макс, за глаза Мэд Макс или с уважением Макмен. На каждый день месяца у него была крутая цветастая футболка оверсайз и пара кроссовок. Подлинный сникерхенд, увешанный с ног до головы гаджетами. Сникерхед — представитель популярной субкультуры, связанной с коллекционированием кроссовок. И неизменный клубный пиджак с вышитым на нагрудном кармане лого редакции. Кабинет Макса напоминал магазинчик комиксов, набитый игрушками и всякими сувенирами, отсылавшими к поп-культуре и знакам времени. Все бы ничего, вот только Максу было 78 лет отлично сохранившийся, под жарой, с густой и хорошо прокрашенной шевелюрой только от барбера. Его чересчур молодежный стиль смотрелся неожиданно органично и совсем не странно. Глафред не молодился, он и правда всегда соответствовал эпохе. В его жаргоне был сленг нескольких поколений. Человек кич, он мог прийти на важное собрание с инвесторами и политиками в маске Бэтмена или на потеху окружающим пранкануть какого-нибудь новичка раза в четыре младше, но ни у кого и в мыслях не было навесить на Макса лык престарелого чудака. Орел акулы-пера и делового человека, с нуля поднявшего критически важный для нового правительства голоса медиапространства, окружал Максима Леонидовича и недвусмысленно давал понять, персоной какого уровня тот является. Ему довелось побывать и редактором старых газет, И ведущим прежнего телевидения, видеоблогером, инфлюенсером, а теперь вот и амбассадором бренда «Партия равенства». Хайп, инфоповоды, сплетни и пиар были его стихией, в которой он жил уже полвека и знал о ней все. И ставку в работе редакции делал не на журналистику и репортажи, а на тренды видеосообществ, лидеров мнений в соцсетях и многое другое. Он глубоко понимал клиповое мышление обывателей и манипулировал им из своего главредовского кресла. А его подход? Однажды партия запланировала законопроект, обязующий чипировать не только взрослых, но и детей. Чтобы с молодых ногтей привыкали к прозрачности. Но детишки это же святое. Вонь поднялась страшная. Тогда главред взял и отвез на дачу своего внука и объявил его без вести пропавшим. Почти месяц все столбы в городе были оклеены его фотографиями. Добровольцы прочесывали километры лесов круглыми сутками и уже сдались. Трагедия несусветная. Главред утирал слезы на все камеры, которым это только было интересно. А потом нашел внука. Благодаря тому, что самолично его когда-то чипировал, и, наконец-то, чип ожил и подал сигнал. Но это Максим Леонидович, конечно, блогерам и журналистом сказал. На самом-то деле у его внука не было никакого чипа. Да и сам Макс не носил чип. У него был иммунитет от социального рейтинга и чипирования. Бюро имело вайлист элиты, которую нельзя отслеживать просто так. После этого и последовавшей информационной кампании горожане сами повели своих отпрысков зашивать чипы в руку. А законопроект, кстати, так и не появился. Вот такой мэтр был у Матвея в начальниках. Под его руководством редакция с самого начала реформ показывала людям светлую сторону новой политики. Как видеонаблюдения и чипы помогают находить заблудившихся стариков в лесу, как КАИС отслеживает сердечные приступы через датчики и присылает скорую одиноким людям, как предотвращают теракты благодаря дронам, как сократилось количество мелких хулиганств и правонарушений, как классно живется добропорядочным гражданам с высоким рейтингом Какие у них низкие процентные ставки по кредитам? Как прозрачность цифрового рубля позволяет ловить за руку взяточников? Что ради личной безопасности и хороших условий жизни поступиться кусочком свобод, это, считай, взять по скидке. Редакция включала в себя множество каналов, радиостанций, подкастов, сайтов, блогов на всех площадках, добивалась упоминаний от знаменитостей и даже пролезла в музыку и литературу. Имелся и иностранный сегмент, транслировавший те же идеи, но уже за рубеж, чтобы не считали, что в России варварская диктатура, как в Китае, а связывали страну с либерализмом и расцветом информационных технологий. И работали над этим не сотни, тысячи людей под началом Максима Леонидовича. Их общий голос прорезался и смог так гаркнуть на всю страну, что даже молодежь начинала день с новостей. Действительность менялась так стремительно что непозволительно было пропускать их мимо ушей. Отдельным направлением работы редакции была утилизация неудобных вопросов к власти. Откуда вообще появилась партия и кто все эти люди? Если она возникла стихийно и в духе времени, то почему использовала технологии, которые оттачивались годами со времен пандемийных умных городов? Кто спонсирует всю эту инфраструктуру? Отвечать на эти вопросы предстояло Матвею, потому что он со временем возглавил отдел утилизации сплетен. И он исправно на них отвечал посредством блогерских расследований и инфоповодов. Сейчас у главреда была очередная парочка заданий для своего сына. Матвей скрывал свое родство с Мэд Максом так же тщательно, как помолв вкуснасти и комикса под кроватью. Сыновней любви, да и вообще теплых чувств Карпов не питал лишь снисходительной признательностью за высокую зарплату и безупречное развитие карьеры, обеспечиваемые главредом младшему из восьми детей. Матвей пришел без опоздания, минута в минуту. Максим Леонидович сидел и заполнял какие-то бумажки. «Привет. Мне бежать уже надо, так что можешь не садиться. Буду краток. К концу месяца мне от тебя нужен репортаж с острова бюро. И второе». «Развернутое эссе, посвященное свободе как понятию для литературного журнала». «Преподнесем, как сам издат. У тебя же остался тот аккаунт, под которым ты всякую мишуру про сверхъестественное пишешь, да? Сколько там подписоты?» «Да, остался. Веду. Почти 30 тысяч». «Отлично. Посыл эссе в том, как нам всем тут хорошо живется при партии и какие мы все тут свободные. Оселишь, да?» Осилю. А что писать надо?» «А ты вот сам как считаешь?» Ты свободный человек или нет? — Ну да, в целом. Ну, типа, работаю на любимой работе. Пишу вот рассказы свои в сети. С читателями общаюсь. Не читал, извини, занят. Да и не мое это. Вообще редакторы говорили, что неплохо у тебя там все. — Говорю, давай за ниточки дерну и будешь издаваться. Может, из тебя по-новой выйдет. Али Лавкрафт, а? — Не надо, спасибо. Так, — Так-так-так, что там значит свобода для тебя — это заниматься чем-то любимым, да? Ну, деньги вот есть, квартира нормальная, машина, в путешествие с Настюхой гоняем. Ты же моя Мэри Сио, у тебя, как у всех, в целом менталитет. Такой, от идентификации себя, не от природы. Вроде, если все хорошо, то и свободен. В глобальном смысле это не так, конечно, но для задания просто идеальным. Сейчас все испытывают кризис самоидентификации, стремятся заклеиться ярлыками, и если ярлык приклеился, значит свобода. Ферштейн? Ферштейн. Конечно, Ферштейн. Смотри, наброшу мыслишку. Россия до сих пор пропитана коллективизмом, социализмом, брат за брата, что люди подумают вот этим всем. И если ты на своем месте обретаешь роль для остальных то вроде как и свободен. То есть сам реализуется обыватель не через свободу как таковую, а через служение своей идентичности, коллективному. Да? Ну я понял. Свести все к тому, что служение окружению выше служения себе. Нужды большинства важнее нужд меньшинства или одного. Такая же подача должна быть. Цитирует Спокой из фильма Звездный путь 2. Гнев Хана. «Да, как вариант, пойдет, но можно немного постараться и выдать что-то получше». Матвей, как обычно, испытал неприятное чувство от общения с отцом. Как будто это эссе ему поручает писать только потому, что оно предназначено для обывателей, и что Матвей — идеальный автор потому, как сам махровый обыватель. И вообще, мало у заместителя главного редактора дел, чтобы сочинение сочинять, как школьник». Наверное, Макс опять включил отца и долгими путями хочет какой-то важный урок преподать. Раньше надо было, когда бросил Матвея с мамой, а сейчас это опять кичи в духе престарелого хипана. А вот репортаж про бюро виделся перспективным. Еще никто не заглядывал под подол отечественной реализации Большого Брата в виде каисы, искусственного интеллекта, обрабатывающего в реальном времени зетабайты данных с чипов, видеокамер, дронов, турникетов, терминалов, банкоматов и всего всего цифрового в стране. Зеттабайт – единица измерения количества информации, эквивалентная миллиону миллионов гигабайт. Если взять смартфон с памятью 32 гигабайта, то это примерно 34 миллиарда 400 миллионов смартфонов. Каиса жила на озере данных в огромном дата-центре на засекреченном острове. Озеро данных. Способ хранения большого объема данных произвольного формата в сыром в виде из множества источников для любых целей отличается масштабируемостью, гибкостью и высокой производительностью. Должно быть, даже мысли в голове матвея сейчас попали в папку. «С двоеточие двойной слэш, секретный остров слэш, секретный НИИ слэш, секретный дата-центр слэш, многоточие слэш, Каиса слэш Россия слэш, Тверь слэш, горожане слэш, чипирование слэш, Матвей Максимович Карпов слэш, голова слэш, мозг слэш, мысли слэш, мысль, 10 августа 2035 10.05.45». «Ну и ну», — заключила бы Каиса после обработки, — «какое же дерьмо в голове у этого кожаного мешка?» «Ладно, с СССР разберусь. А что с репортажем?» — спросил Матвей. «Там же секретка везде. Да и я ничего не знаю. Что там бюро делает?» «Да-да, в бюро надо будет поехать. Я выбил тебе проводника. Вундеркинда из Колкова он Каису с самого начала создавал. Платон Дивонский. Ему всего 22, а голова как Государственная дума. Умнейший паренек. IQ не влазит в шкалу. Он там в бюрошном институте чем-то заведует или что-то возглавляет». Платон будет курировать тебя, на следующей неделе заберет с собой на остров. Проведет, расскажет, покажет. От него ни шагу. Что нужно транслировать в репортаже? Надо минимум две линии донести. Первое, что над Каисой работают обычные, хотя и мозговитые ребята. И второе, какие крутые у нас технологии. Возьмешь с собой лешку фотографа, ФСБшники сказали, что разрешат поснимать кусочек дата-центра. Говорят, там очень атмосферно. «Киберпанк, который мы заслужили». «Не ерничай, да? Все-таки система, которая контролирует многое в нашей жизни. Ты первым журналистом будешь, который на остров ступит. Цени это, окей?» «Да, ценю». «Все тогда. Будут вопросы, звони. У HR-ов подпишешь оставшийся NDA?» В середине недели тебя проверят на благонадежность, и назначим свидание с Платоном. NDA. Соглашение о неразглашении данных.